глава четырнадцать ох не люблю я покойных дурно говорит мисс мисс поттер явно намеревалась сделать именно это но соседка моя миссис вик говорит мол миссис обернати это вовсе тебя не блюла вот от нее под то и избавились ты только смерти такой врагу не пожелаешь а в дверь звонят вахуха ухажор падиш «Мой ухажер?» – спросила Дейзи с невинным выражением лица. «Да, тот полицейский, что убийцу мисс Абернати ловит». «Миссис Вик, говорит, уж больно симпатичный, да обходительный». «А, мистер Флетчер!» – спешно проглотив остатки чая, Дейзи направилась к двери. «Нет, не думаю, он еще на дознании». И все же, подходя к двери, она задержалась у зеркала в холле припудрить веснушки. Дейзи открыла дверь. «Привет!» На крыльце со шляпой в руке стоял Филипп Петри, высокий и гибкий молодой человек с прилизанными светлыми волосами, открывающими симпатичное лицо. «Матушки мои, что ты сделала с волосами?» «Привет, Филипп, не будь занудой, подстригла просто. Я еще могла с ними сделать. Ну, входи». «Сто лет тебя не видела. Какими судьбами в нашем захолустье?» Ездил в Дорсет на уикенд, только вернулся. «Что за шумиха тут с певицей, которую убили в доме соседей?» Не в доме соседи Фил, а вальберт Альберт-холле. «Ну, значит, тебя это никак не коснется», — сказал он с облегчением. «Вообще-то я была на том концерте». «Не удивлен». Я и куча народу, включая Алика Флетчера, который и расследует дело. В дверь снова позвонили, на сей раз крайне взволнованно Мюрилл. «О, Дейзи, у вас гости, я не вовремя». «Ничего, ничего, Мюрилл, входите. Это Филипп Петри, старинный друг семьи. Филипп, это моя соседка, мисс Уэсли». «Уэсли, соседка!» Однако Филипп не был бы Филиппом, если бы не соблюдал приличия в любой ситуации. Произнеся все подобающее случаю слова, он сказал Дейзи с оттенком неумолимости. «Я веду тебя сегодня на ужин». «Не сегодня, дружище. Я заскочила домой немного поработать. А так обещала Мюрил, что буду ночевать у них, пока весь этот ужас не закончится». Краем глаза Дейзи заметила, что Мюрриел стоит с открытым ртом и взглядом попросила ее молчать. «С радостью поужинаю с тобой как-нибудь в другой раз, Фил. Я позвоню, когда освобожусь. Так что пока копи деньги. Ты ведь к себе в контору сейчас?» Теперь под ее красноречивым взглядом сушивался Филипп. «Да, я мне пора ехать, — паник он. Потом, оживившись, добавил. Я позвоню. «Звоните нам, мистер Петри» нерешительно предложила Мюрриел и продиктовала ему номер. «Спасибо, мисс Уэсли!» Он с благодарностью посмотрел на Мюрриел. «Чао, Дэйзи! Чао, старина!» Когда Филипп ушел, Мюрриал вновь принялась сбивчиво извиняться за вторжение. Но Дейзи весело оборвала ее, сказав, «Вы, наоборот, спасли меня!» Филипп принялся бы надо мной подтрунивать. Ему не нравится Алик Флетчер. А поскольку Филипп был лучшим другом моего брата, он чувствует себя чуть ли не обязанным наставлять меня на путь истинный. «Не ожидала, что вы уже дома. Разве дознание закончилось?» «Да, все прошло очень быстро. Я думала, мистер Флетчер расскажет обо всем, что удалось выяснить, но он всего лишь попросил продлить срок дознания. А я сказала, что это действительно Бетси. Мне разрешили сходить на опознание вместо бедного Роджера. И доктор подтвердил, что она мертва. Отец ярости, потому что Корнир не разрешил пока ее похоронить. «Странно» задумчиво сказала Дэйзи. «Значит, завтра похороны не состоятся?» Отец решил провести заупокойную службу в местном приходе, а миссис Кокрайн великодушно взяла на себя организацию поминального обеда. Потом родители вернутся домой, а бедную Бетси позже похоронят на церковном кладбище. Только представьте, вернуться на совсем туда, откуда она так рада была сбежать. Нет, ее дух, скорее всего, будет бродить в Альберт -холле. «О, Мюрриел, простите!» В ответ на это бестактное замечание подруги, как ни странно, Мюрилл улыбнулась. «Надеюсь, она не будет срывать концерты ариями из рейквейма. Я должна идти. А вы скоро придете? Работаю еще на час или чуть больше. Ну, до ленча освобожусь». «Вы даже представить себе не можете, как хорошо, что вы у нас. Если мистер Флетчер придет, направить его сюда?» Он остановил меня в коридоре после дознания и попросил передать, что ему нужно поговорить с вами. А Роджеру нужно поговорить с ним. Он страшно расстроен из-за чего-то, а из-за чего не говорит. Мюрил вздохнула. Увидимся за Ленчем. Дейзи удалилась в свой крошечный полутемный кабинет, где на изящном гиргианском столике, привезенном из Фер Аркс, ее ждала громоздкая, не первой молодости, пишущая машинка. Статья о музее Виктории и Альберта была почти готова, когда в дверь снова позвонили. На этот раз Дейзи забыла взглянуть в зеркало. Как назло за дверью стоял Алик, но вряд ли его заботила, припудрила она веснушки или нет. «Мисс Туэсли сказала, что вы работаете. Можно уделить вам мне минутку?» «Да, только закончу последний абзац, пока не забыла, что хотела написать. Пойдемте в мою коморку». Алик стоял у окна глядя на узкую полоску цветника на заднем дворе и кусты форзиции на фоне красных стен фотоателье. А Дейзи допечатывала статью. «Все», — объявила она, кладя последний листок к остальным. «Что случилось?» Алик повернулся к ней и сказал, усмехнувшись, «Полагаю, ваша подруга мисс Фотрингей будет счастлива узнать, что, вероятно, это был вообще не цианистый калий». «Вот как?» — изумилась Дейзи. «Но доктора сказали, что симптомы...» И запах миндаля? Я полный идиот, как сэр Бернард Спилсбери не применил мне сообщить. «Это тот патологоанатом из Министерства? Да как он смеет?» «У него на то полное право!» Я попросил провести повторное вскрытие, а он ответил, что уже слишком поздно искать то, что нужно. Какой-то там медгемоглобин которого не, спустя несколько часов после смерти не остается... Я-то думал, что убийца положил яд в ротафию, чтобы из-за запаха никто ничего не понял. А на самом деле от ротафии по-любому пахло бы горьким миндалем. Доктора ведь заявили, что там был цианид. Поспешили с выводами, как и я. По меньшей мере двое. Доктор Вудворд сказал мне, что с хуже симптомы наблюдаются при передозировке одного сердечного лекарства. Дэзи, вы не знаете, что за таблетки принимает Абернатий? Никак не могу связаться с его врачом. Э, тринитрин или по-другому нитроглицерин. Взрывчатое вещество, между прочим. Взрывчатое? Надо же. Не знаете, тринитрат глицерина не то же самое? Понятия не имею, что. Просто интересно, уклончиво ответил Олег. Доктор Вудвард говорил о тринитринине? Да. У кого, кроме Бернать, есть доступ к лекарству? И кроме мясу, если, конечно, «Да у всех, кто заходит в дом. А постоянно забывает носить таблетки с собой, поэтому Мюрилл хранит запасной пузырек в ванной комнате внизу. Я туда заходила, когда она попросила Оливию принести лекарства. Кокрейн тоже заходил, и, по-моему, еще один пузырек есть в музыкальном салоне». Алекс взъерошил в ладони волосы и поморщился. Значит, почти на виду, как и в проявочной у мисс Фоттеренгей. Однако та могла и не обратить внимания, что пропало чуть-чуть цианистого калия, хотя чуть-чуть уже смертельно. А вот пропажу целого пузырька с лекарством, либо Бернати, либо мисс Уэсли, ты точно заметили бы. Не забывайте, какой он рассеянный. И, пожалуйста, не надо сразу винить Мюрилу. Она могла бы и не заметить пропажу, пока Роджеру не понадобились бы таблетки, а сам он за ними сходить бы не мог. «А часто он принимает лекарства?» «Только по необходимости. А оно помогает от приступа грудной жабы. Кстати, миссис Говер говорила мне, что в больнице, где она с детьми работает, есть тринитринь». «Интересно, интересно. Нужно узнать, не пропадал ли он у них». «Миссис Говер по-прежнему в списке подозреваемых? А кто еще?» «Дейзи, вы же знаете, я...» «Да что ж такое? Опять дверь!» «А миссис Поттер внизу на кухне убирается». Чем-то крайне взволнованный Роджер Абернати как раз снова потянулся к звонку. «Надеюсь, я не очень помешал вам, Дейзи. Господин старший инспектор, у вас?» – осведомился он. «Да». Дейзи вгляделась с его губы. «Не синеют ли? Может, вам стоит принять лекарство?» «Вы очень заботливы. Я принял перед тем, как прийти сюда. Можно мне увидеться с ним?» «Проходите». Дейзи провела его по узкому холлу в свой кабинет. «Алик, мистер Абернати хотел бы с вами поговорить». «Присаживайтесь, Роджер». «Может быть, мне лучше извиняющимся тоном начал тот». Дейзи изо всех сил старалась слиться со стеной, но Алик, придержав открытую дверь, сказал. «Благодарю, что предоставили ваш кабинет, мисс Делримпл». «Нет, прошу вас, не уходите, Дейзи!» – остановил ее Роджер. «Вы тоже должны об этом знать». «Мистер Флетчер, на дознании мне кто-то показал газету «Дейли Скетч» или «Дейли График», не помню. Я такие не читаю. Так вот, репортеры утверждают, что мою жену убил Яков Левич. Вы должны их остановить». Сомневаюсь, что они так и написали, сэр. За это могут обвинить клевете, а газеты обычно очень осторожны и просто так под иск подставляться не будут. «Да так прямо не написано. Да, в статье рассуждают об иностранцах, смеются над евреями, так что становится понятно, кого имеет в виду». «Боюсь, тут я бессилен, мистер Абернати. Это цена, которую мы платим за свободу прессы». «Как оберсительно!» – вскричал Абернати. «О репутации Левича, о его будущей!» «Я бы не волновалась, Роджер», – мягко сказала Дейзи, кладя руку на плечо раздосадованного обернати. «Те, кто это читает, не ходят на серьезные концерты. Настоящие ценители музыки не будут придавать значение гнусным инсинуациям дешевых газетенок». «Вы так считаете?» – спросил он с надеждой. «Левич очень хороший человек и виртуозный скрипач. Я, я не вынесу, если он пострадает от моей потери». «Мисс Делримпл права, сэр». «Мистер Левич не избалован судьбой, его просто так не сломить. А теперь, пользуясь вашим присутствием, я бы хотел еще раз спросить вас о том, что происходило в гримоуборной. Хочу убедиться, что я ничего не упустил. И вашим присутствием я тоже воспользуюсь», – мисс Дел Римпл добавил Алик, бросив на нее ироничный взгляд. «Сможете вести протокол?» «Конечно», – с готовностью ответила она. К ее разочарованию бернати пришел в гримоборный почти последним. Насколько она могла судить по вопросам Алика и по его реакции на ответы, когда поднимала глаза от записей, нового тот ничего не узнал. «Что ж, ясно!» – инспектор со вздохом откинулся на спинку стула. «Миссис бернати и мисс Уэсли вернулись в дамскую гримерную, а вы ушли тогда же, когда и Левич». «Нет, чуть позже. Я держал в руках чай для бетины. Я не знал, куда деть чашку, и уже собирался выпить чай сам». А Бернати слабо улыбнулся. «В детстве меня учили, что ни деньгами, ни едой не разбрасываются, господин старший инспектор. Но чай к тому времени совсем остыл. И я оставил чашку невыпитой. Не такой уж серьезный проступок». «Конечно, нет. Кстати, почему вообще налили ей чай? Она попросила». «Нет, просто все еще надеялся, что она перейдет на чай» со своего любимого ликера. Наверное, так же, как надеялся, что Беттина не будет больше заводить любовников, с грустью подумала Дейзи. Бедняга отдал жене лучшие годы жизни, а теперь настолько плох, что не может даже насладиться своей свободой. Он сгорбился на стуле, уставший, потерянный и как будто даже уменьшившийся в размерах. «Вы больны, мистер Абернати?» резко спросила Алик. «Просто я устал». Я теперь все время чувствую усталость. Лекарство у вас с собой? Должно быть, вы беспокоитесь, что оно может внезапно закончиться? Его очень просто купить. Мой врач знает, что мне нужно лекарство распространенные. У аптекаря она всегда есть. Если таблетки кончаются, я просто говорю «Мюрил», и она приносит новое. Она была необичайно добра ко мне все эти годы и сестре предана». «Что ж, не стану больше вас задерживать. Спасибо за терпение. Да, кстати, я бы не стал беспокоиться о мистере Левичи. Эти писаки мигом переключатся на новый скандал, реальный или выдуманный». Дейзи не видела Алика и не получала от него известий до утра среды, когда в старой церкви состоялась заупокойная служба. К ненавистному платью серого шелка, которое напоминало о смерти Майкла, Жерваза и отца, Дейзи надела ужасно милую черную шляпку, одолженную у Люси, и как раз думала над тем, не слишком ли шляпка брусская, хоть и черная, когда увидела Алика. Его не приглашали, наверное, помахал перед служителями удостоверением детектива. Им было строго-настрого запрещено впускать газетчиков. Он кивнул ей серьезным видом, и она вместе с семьей Абернати проследовала к передней скамье народу было много. Роджер Абернати не мог заниматься приглашениями, но миссис Кокрейн предложила свою помощь, и преподобный Уэсли с благодарностью принял. Когда Мюрилл попыталась возразить, он сослался на то, что миссис Кокрейн знакома с влиятельными людьми, которых следует пригласить. Окончательно Мюрилл смирилась, когда узнала, что миссис Кокрейн пригласила Якова Левича. Дейзи села и огляделась. Пришли все, кто был в хоровой, вечер убийства, кроме Марченко и Консуэлы. И неудивительно, оба ненавидели Бетину, оба были иностранцами и ничего бы не выгадали, появившись на службе, просто из приличия. Ни тот, ни другая не водили близкого знакомства с Роджером и Мюрилл и не испытывали желания выразить соболезнование. Последнее объясняло присутствие Оливии Блейс, которая выглядела в черном просто ослепительно. Видимо, миссис Кокрейн не осмелилась вычеркнуть ее из списка друзей, которые сама же и попросила у Мюрриэл. После окончания службы, когда все вышли из полумрака церкви на солнечную, обдуваемую прохладным ветром улицу, Оливия подошла к Мюрриэл и к Роджеру. «К Кокрейнам я не поеду», — сказала она, — «просто хотела выразить сочувствие». «Поедемте, прошу вас. Сегодня вид у Роджера скорее просто подавленный, нежели больной». Легче, когда рядом друзья, готовы оградить тебя от доброжелателей. «Хорошо, я поеду», – поспешно согласилась Оливия. «Если мое присутствие вам поможет». И она села к ним в кэп. Дейзи видела, как желтый Остин Алика занял свое место в процессии. Раз он решил поехать, значит, проберется в дом. Хочет того миссис Кокрэйн или нет. Оправившись от первого впечатления, вызванного обилием мертвых представителей дикой природы в доме, Дейзи пришлось признать, что миссис Кокрейн постаралась на славу. Двойные двери между гостиной и столовой и музыкальным салоном были распахнуты. Стол в столовой сдвинули к стене и уставили тарелками, затейливо украшенными мясными тарталетками. Две служанки и специально нанятый официант сновали между гостями, разнося подносы с бокалами шерри. «Официант?» Дейзи пригляделась. В черно-белой униформе вместо привычного коричневого костюма и перекинутой через руку салфеткой Эрни Пайпер был почти неузнаваем. И лицо такое невозмутимое. Он ли это вообще? Подавая Дейзи бокал Шерри, Констебли едва заметно ей подмигнул. Затем повернулся к Мюррел. Оливия на мгновение озадачилась, а потом принялась убеждать Роджера, что Шерри пойдет ему на пользу. Дейзи встала на цыпочки и принялась сматриваться в лица. «Я сейчас вернусь», – тихо сказала она Мюррел. Лавируя между гостями, она подошла к Алику сзади и вполголоса произнесла. «Как вам удалось уговорить миссис Кокрейн нанять Пайпера?» «Искренне надеюсь, что она не в курсе. Его ведь не так легко узнать, правда? Обычно на официантов не обращают внимания и могут сболтнуть такое, чего никогда не скажут в присутствии полицейского». «Каким образом?» Узнал, из какого агентства к ней обычно присылают официантов, и уговорил их взять папера. На Тома они бы не согласились, с сожалением добавил инспектор. Дейзи рассмеялась. «А сами вы как сюда пробрались? Секрет фирмы? Теперь идите, Дейзи, пока нас не заметили. Вас все равно узнают, хотя бы по бровям». «Я хочу понаблюдать со стороны. Не представляете, как часто убийцы теряют бдительность на похоронах своих жертв. Так что будьте умницей, отойдите». Дейзи отошла к уставленному ясному столу и набрала две тарелки деликатесов. Она и сама проголодалась, и Роджеру не мешало бы подкрепиться, чтобы пережить это испытание. В последнее время он ел, как воробей. Когда она приблизилась к плотному кольцу друзей вокруг Роджера, преподобный Уэсли говорил о Ливии. «Вы ведь певица, мисс Блейс, меца-сопрана, как и Элизабет. Споете нам что-нибудь в память о ней?» «О, не думаю! Прошу вас, Оливия!» Роджер бросил на тесте более благожелательный, чем обычный взгляд. «Для меня!» «Тогда, конечно, буду рада, если вы подыграете мне Роджер, и если Эрик разрешит воспользоваться его роялем». «Мистер Кокрейн, разумеется, разрешил». Роджер и Оливия, в сопровождении тех, кто услышал, что сейчас будет, направились в музыкальный салон. Дейзи оказалась рядом с дирижером. «Такой шанс для Оливии», – прошептал он ей. здесь присутствуют люди, которые могут сделать для нее гораздо больше, чем я». Под аккомпанемент Роджера Оливия пела «Так и вы теперь имеете печаль» из немецкого «Реквиема Брамса». Простые слова утешения, такие отличные от образов адского пламени у Верди. Голос ее лился чистым, звенящим потоком, как прохладный горный ручей. Когда она допела до конца, наступила тишина. Хоть Дэзи и сама часто моргала, но все же заметила, что ни один носовой платок был украдкой, поднесён к лицу. Оливия стояла, опустив голову в поклоне. Роджер встал из-за рояля, взял Оливию за руки и поцеловал в щеку. Позади Дэйзи важные люди пошептались о том, что за расцветом этого таланта необходимо пристально наблюдать. И двинулись к Оливии с поздравлениями. Кто-то заблаговременно поставил на рояль стакан с водой, подложив под донышко салфетку. Оливия потянулась к нему, но едва она поднесла стакан к губам, как Роджер выбил его у нее из рук с криком «Не пейте! Там цианид!»